И Доминей поразил мионицем рожденного Бором, Феста, притекшего к брани старны страны плодоносной. Муже сего, девкалит с копьем длиннотенным, вдруг в колесницу всходившего в правая рама ударил. В прах с колесницы он пал и ужасную тьмой окружился. Быстро его обнажили царя Девкалида Клевреты, там же Скамандрий Страфит, молодой звероловец искусный, первому в бег обращенному пику ему Агамемнон славный стрелец. Изученный самою богиней Фебой, всех он зверей поражал, и холмов, и дуправы питомцев. Но его не спасла ни стрельбой веселящая сфеба, ни искусство, каким он, стрелец дальнометкий, гордился. Юношу сильный отрит из знаменитый копейщик, близко его убегавшего, ясенный пикаю острый в спину меж плеч поразил и сквозь перси кровавую выгнал. Грянулся в прах он лицом, зазвучало кругом его сбруя. Вождь Мирион, Ферекла повергнул гормонова сына, зодчего мужа, которого руки во всяком искусстве опытны были, его безмерно любила Палада. Он и Парису, герою суда, многовесло и строил. Бедствие начало, навлекшее гибель как всем илеонцам, так и ему, не постигнул судеб он богов всемогущих. Воя сего Мерион, пред собою гоняя, и настигнув, Быстро в десное стегно поразил копьем и глубоко, Прямо в пузырь под лобковую костью проникнула жало. воплем он пал на колено, и падшего смерть осенила. Мегис Педея сразил антинорова храброго сына, Сын незаконный он был, но его воспитала Фиана с нежной заботой, как собственных чад, угождая супругу. Мегис Филипп на него устремился, копейщик могучий, в голову около тыла копьем поразил изощренным. Медь меж зубов, пролетевший, подсекла язык у Педея. Грянулся в прах он, и медь холодную стиснул зубами. Вождь Эврипил...